Глава тринадцатая. От его слов я остолбенел. Что сказал этот старикан? Что? Серьезно? Смог ляпнуть я. Он просто наклонил голову и сказал. Ну да. Н ну, я человек. Нам запрещено даже находиться в вашем королевстве. Кроме того, мне нужно убедиться, что моя семья в порядке, и сказать им, что я еще жив. Дед немного подумал и заговорил. Ты без проблем сможешь жить здесь, если я замолвлю за тебя словечко. Что касается твоих родителей... Малыш, тебе прямо необходимо встретиться с ними лично. На этот раз пришлось задуматься мне. Думаю, что личная встреча не обязательна. Хотя я и скучаю по ним, но самое главное – выяснить, как они поживают и дать им знать, что я в порядке. Тогда я жду тебя возле усадьбы завтра в 6 утра. Прежде чем он ушел, я попросил. «Подождите! Я не понимаю, почему вы хотите обучать меня! Кроме того, вы слишком спешите! Я не могу вернуться домой и провести немного времени со своими родителями, а потом вернуться сюда и тренироваться под вашим руководством!» «Я хочу, чтобы ты был моим учеником, потому что я чувствую в тебе потенциал. Парень, бесчисленное множество людей и эльфов просили меня обучать их». «Но ты знаешь, скольких я взял себе в ученики?» «Ни одного! Эти юные сорванцы слишком скучны для меня. Они думают, что только потому, что они из богатых и знатных семей, то уже достаточно сильны, чтобы просить меня обучать их». Я насупил брови, не понимая, к чему ведет старик. «Но ты другой». Я знаю, что у тебя исключительный талант в манипуляции маны. И только бог знает, как, но ты владеешь ею лучше, чем я. Но не по этой причине я решил учить тебя. Малыш, я хочу спросить. Ты — укротитель зверей. После этих слов ухмылка исчезла с его лица, и он смотрел на меня смертвенно пристальным взглядом. Укротитель зверей? О чем вы говорите? Я был в замешательстве. Хотя уже было далеко за полночь, и старейшина отправил Тессию спать, но похоже, что этот разговор еще не скоро закончится. Давай зайдем внутрь и поговорим! сказал он, ведя меня в гостиную с креслами и камином. Старейшина присел на кресло и продолжил. Давай начнем с самого начала! «Я полагаю, ты знаешь о том, что у мана зверей тоже есть ядра маны, как у людей, эльфов и гномов. Верно?» Я кивнул в ответ. «Каждая раса имеет свои ядра маны, которые различаются по качествам». Он взял лист бумаги и начал рисовать диаграмму. «Вода, лед, земля, растение, гравитация, огонь, магма, металл, молния, ветер, звук». Вот четыре основных элемента и их высшие формы. Формами могут управлять только маги, у которых есть прирожденная предрасположенность к базовому элементу, то есть девятности. У каждых рас есть свои качества. Он написал краткое описание под каждой расой. Люди. Человеческие маги обладают способностью манипулировать всеми четырьмя базовыми элементами. И только у этой расы есть девианты, способные управлять высшими формами. Также у них есть девианты, которые находятся вне четырех элементов и именуются целителями. Поэтому их ядра самые разнообразные. Эльфы. Маги эльфов могут управлять только водой, ветром и землей, но гораздо сильнее остальных. У нашей расы также есть особая черта, которая позволяет чистокровным эльфам управлять растениями. Однако у эльфов нет девиантов, которые могут управлять высшими формами воды, земли и воздуха. Гномы. Карлики-маги могут манипулировать землей и огнем, но, как и эльфы, способны управлять ими гораздо сильнее других. Их отличительная черта заключается в том, что абсолютно все гномы умеют управляться с металлом, формой земли, а также магмой, формой огня, так, что даже людские девианты не сравнятся с ними, не говоря уж о эльфах. Однако им подвластны только эти два элемента, и большее им недоступно. «Подождите, я не понимаю. Почему люди не могут управлять растениями и магмой?» Спросил я, переваривая информацию. «Хороший вопрос. Только эльфы могут управлять растениями, которые являются высшей формой живой природы, потому что наши предки произошли от этого элемента. Но это мое сугубо личное мнение». Дварфы же могут манипулировать металлом и магмой, потому что веками изучали и использовали эти элементы. Я начал подсознательно тереть переносицу, пытаясь обработать новую, тяжелую для меня информацию. Хорошо, я понимаю разницу между тремя расами, но как это вообще связано со мной, укротителем зверей? Что это вообще значит? Я всё к этому и клоню, сопляк! Рыкнул старик. Звери-маны отличаются от трех гуманоидных рас тем, что каждый вид имеет свои особые характеристики. Перечислять их можно было бы до бесконечности. Поэтому я приведу тебе простой пример. Маги, авантюристы они или нет, подразделяются на классы. Е, Д, С, Б, А, W а и WS. Эта классификация подходит и для зверей. Взять хотя бы звукового ястреба. Он является зверем класса B и имеет способности ветра и звука. Те же способности, присущие их ядрам маны. Если вытащить из животного его ядро и дать его эльфу или человеку, специализирующемуся на воздушном элементе, то их обучение пойдет гораздо быстрее, чем обычная культивация маны из окружения. Я с нетерпением ожидал, когда старейшина Вирион выпил стакан воды и продолжил. Однако... Когда Мана зверь достигает класса А или выше, то он может передать свою волю или точнее говоря способности одному человеку. Я назвал тебя укротителем, потому что в твоем ядре есть воля животного. По моим оценкам, не простого С-класса, а WS. Я смог это почувствовать только потому, что сам являюсь укротителем, и я смог приручить теневую пантеру класса AA. Так вот, как ему удалось так чертовски быстро двигаться. Заметив мой взгляд, старик Вирион хихикнул. «Да, юнец, в той драке я нападал на тебя, используя волю Пантеры. Но я дрался лишь в полсилы». «Он может двигаться еще быстрее?» Все начинает проясняться. Странные белые отметины, которые появились на моем ядре маны после того, как Сильвия ударила по нему и сказала, что мой дальнейший прогресс будет зависеть от понимания своей силы. Мои глаза наполнились слезами. Я не смог сдержаться и заплакал. Должно быть, ты прошел через многое, парень. Я не собираюсь выдавливать из тебя ответы, но одно из причин, почему я решил быть твоим наставником. «Было то, что у тебя не так много времени», — сказал дед теплым, но строгим голосом. «Что вы имеете в виду?» «Сила твоего ядра маны слишком велика для незрелого организма. Прошло не так много времени, и поэтому ты это не ощущаешь. Но если ты не научишься контролировать свое новое ядро маны, то оно уничтожит твое тело». Его глаза смотрели прямо на меня, рассеивая все сомнения, которые у меня когда-то возникали. «Я понимаю. Кажется, у меня нет выбора, кроме как стать вашим учеником. Однако я все же должен убедиться, что моя семья в порядке, и дать им знать о себе. Вы что-то упоминали об этом ранее, да?» Сказал я, пытаясь обуздать свои эмоции. «Хе-хе, отныне зови меня просто дедушкой!» Мой первый ученик должен хотя бы уметь называть меня так. И кто знает, может, я на самом деле стану твоим дедушкой. Подмигнул он. Фу! Втягивать Тессию в это просто неправильно! Продолжая, он сказал. Завтра мы навестим моего старого друга, который позаботится о твоих волнениях. Но мне нужно от тебя максимальное усердие. Даже я не знаю, как долго займет твое обучение основам звериной воли. За все двести лет своей жизни я никогда не видел такого молодого мага, не говоря уж о том, что он укротитель зверей. Ты изменишь этот мир, юнец. Это уж точно. Я покраснел от смущения и почесал щеку. Ложись спать, малыш. Завтра будет трудный день. Тебе нужно отдохнуть. Я встал и поклонился, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Доброй ночи, дедушка. Он усмехнулся и махнул мне. Я пришел к себе в комнату и плюхнулся на кровать. Я проснулся и крякнул, почувствовав, как тяжесть разливается по моему телу. Все заботы, бремя и надежды, которые возлагают на меня, тяготят даже во сне. Доброе утро, Арт! Просыпайся! Я открыл глаза и увидел, что тяжесть приняла форму молодой леди, очень похожую на мою подругу Тесс. Давай же, Соня! Тебе скоро нужно встретиться с дедушкой! Эй, не спи! Я понял! Я встаю, Тесс! «Пожалуйста, слезь меня, чтобы я мог встать!» Пролепетал я все еще полусонным голосом. <свят> «Арто, я прическа такая смешная!» «Эй, это правда, что ты собираешься остаться здесь ненадолго? Мне об этом сказал дедушка сегодня утром! Я так счастлива! Ты действительно остаешься! Верно?» Кричала с широкой улыбкой на ее милом лице. «Откуда у нее столько энергии в такую рань?» Пытаясь причесаться, я ответил. «Я узнаю об этом наверняка после поездки со старейшиной Верионом, но, скорее всего, я останусь тут на какое-то время, принцесса!» Она пронзила меня взглядом. «Не принцесса! Тесс! Тесс!» «Я расстроюсь, если ты не будешь называть меня так!» «Ладно, я пошел в душ и буду собираться!» Так что если ты не хочешь увидеть меня голым, то тебе лучше покинуть комнату, Тес. Ммм, я ухожу от тебя. Я просто пожал плечами и прыгнул в душ, убедившись, что камень, завернутый в перо, все еще был в моем халате. Дворецкий открыл дверь, и я увидел дедушку Вириона и Тес, сидящих в небольшой карете. Отец, люди не имеют права жить в нашем королевстве. Алдуин прав, старейшина Вирион. «Несмотря на спасение Тесси, чему я очень благодарна, пребывание человека на нашей земле против всех традиций!» Я слышал, как король и королева переругивались с дедушкой, лениво откинувшимся на спинку кресла в карете. «Тьфу! Плевать на традиции! Мне понравился этот юнец. Да и Тесси тоже. Разве не так, малышка?» Сказал он. «Дедушка, это не так! Он просто...» Она засмеялась в конце, покрываясь краской. Ха, ха ха ха Так или иначе, отныне он будет под моим непосредственным руководством. Поэтому убедитесь, чтобы все знали, что он не чужак. Но отец... Хватит! Это не обсуждается! О, малой, ты пришел! Иди сюда, нам нужно спешить! Выражение его лица сменилось на улыбку, когда он увидел меня. Я кивнул и запрыгнул в карету, избегая хмурящихся взглядов короля и королевы. Пока мы ехали, я спросил дедушку Вириона. «Дедушка, а куда мы едем? Ты сказал, что нам нужно встретиться с твоим давним другом дедушка, да? Так-то лучше!» «Что касается того, куда мы едем, пусть это будет сюрпризом». Тессия заснула и положила свою голову мне на плечо. Должно быть, она устала просыпаться в такую рань. Позаботься о ней, Арт. Она росла почти в одиночестве. Вдруг сказал дед, глядя с состраданием на свою спящую внучку. Что ты имеешь в виду? Жизнь принцессы всего королевства довольно трудна для ребенка. А расти без друзей еще тяжелее. Ее очень часто предавали люди, которые дружили с ней только из-за личных выгод. Это сделало Тессию холодной к окружающим людям. Представь, как были мы удивлены, увидев вас, держащихся за руки. «Да, я заметил это, когда она разговаривала с охранниками». Добавил я. «Артур, Тессия стала более счастливой, улыбчивой, чем раньше». «Рядом с тобой она наконец-таки чувствует себя ребенком. За это я благодарю тебя». Он погладил меня по плечу. Это был первый раз, когда дедушка Верион поблагодарил меня, чем поймал врасплох. Карета остановилась, и водитель открыл дверь, говоря, что мы уже приехали. «Эй, Тесс, мы приехали!» Я осторожно потолкнул ее. Она наконец проснулась, и мы вышли из кареты к маленькой избушке. «Эй, ты, старая ведьма, выходи!» Кричал дедушка Вирион, колотя в дверь. Внезапно дверь открылась, и мы увидели сгорбленную пожилую женщину с седыми волосами и морщинистыми глазами, в которых, казалось, смешались все цвета разом. Одетая в простое коричневое платье, Она осмотрела нас, пристально изучая взглядом. ⁇ Вы слишком долго ехали сюда! ⁇ пробурчала она. ⁇ Артур, позволь представить тебе Ринию Даркасон. Она очень особенный девян среди эльфов ⁇ объявил дедушка Вирион. Она погладила Тес по голове и сказала. «Рада видеть вас снова, Вирион и очаровательная Тессия!» А глядя на меня, она улыбнулась. «Наконец-то мы встретились, Артур!» «Яриния, прорицательница.